Фасад с балконами выходил прямо на набережную, и с него открывалась изумительная картина прибрежных холмов с их виноградниками и маленькими городками, потонувшими в зелени. А прямо под ногами, отделенная от дома расстоянием в каких-нибудь десять метров, мчал в свои воды бурный поток. Минут через пять к Вере присоединился Алёша. Она почувствовала его руки на своих плечах и, смеясь, обернулась, указывая рукой на воду. «Гляди-ка! Гагары ныряют!» По чистому голубому небу ветерок гнал золотистые облака. Все предвещало великолепный день. За их спинами бесшумно вырос Никита. «Господа, пожалуйте кушать!» — возвестил он торжественно. Завтрак был уже на столе помидоры, нарезанные кружочками и залитые майонезом, три вида колбас, уместившиеся на блюде среди живописно разложенной зелени, комамбер, йогурты и подсоленный творожок с луком и зеленью в аккуратной коробочке. «Никита, ты так нас избалуешь!» — восторгаясь, воскликнула Вера, целуя хозяина. «Сегодня обед, приготовлю я!» Не возражаешь? Все уселись за стол, и с едой было покончено в два счета. Отхлебывая крепкий горячий кофе, Алеша спросил Никиту: Ты проводишь нас до Обервинтера? Какие вопросы? Конечно, провожу. Ты говорила, у вас там дело какое-то? Да, в общем-то, дело все тоже. Ольгу мы ищем. Только на сей раз вдвоем вставил Никита, вновь, как и накануне, с интересом, глядя на Веру. Что за странная женщина? Никита знал о существовании Ольги только по рассказам Алеши, сам он ее ни разу не видел. В прошлый приезд, когда тот, узнав о внезапном исчезновении жены, пустился на поиски, Алексей показывал Никите ее фотографию. На сей раз... Предворяя свой приезд телефонным звонком, Алексей ничего не сообщил о цели путешествия. Он рассказал об этом только теперь, сидя за завтраком. А Вера, в свою очередь, поведала о той ночи в Москве, которую они провели вместе с Ольгой, и не скрывала того, какое сильное впечатление произвела на нее эта встреча. Алексей тоже слышал этот рассказ впервые. Он курил, глядя на Веру, И в который раз изумлялся ее силе, которая была скрыта в ней, так искренне восхищаться соперницей. Нет, это ему было непонятно. На Никиту, надо сказать, вся эта история произвела не меньшее впечатление. Да, ребята, он покачал головой, но ну и дела. Отродясь, такого не слышал. Подобное только в романах случается, но чтоб в жизни, да ты героиня. Улыбнулся он вере, чтобы отважиться на такое. Не каждый мужик в себе силой найдет. Я знаю, где находится в Обервинтере балетная школа. Прямо туда и поедем. Обервинтер привел Веру в состояние тихого умиления. Она, впрочем, как и Алексей, впервые оказалась в старинном маленьком европейском городке каждый из которых, мил по-своему, имеет свое лицо и свое особое очарование. К несчастью, балетная школа была закрыта. «У них, наверное, каникулы», — предположил Алексей. Но Никита возразил, что еще пару дней назад, прогуливаясь в здешних краях, заметил стайку учениц с неподражаемой балетной походкой, которые спешили сюда на занятия. «Давайте немного пройдемся вдоль Рейна», — предложил он. «Часок погуляем и вернемся. Может быть, нам все-таки повезет?» И они отправились на прогулку. Рейн с шумом чал свои воды, легкие тучи исчезли, и солнце сияло вовсю. Словом, погода стояла чудесная. «Повезло вам», — радовался Никита. «Иногда тут такие фортыли вытворяет погода, закачаешься». Говорят, иностранным западным дипломатам, приезжающим в Бонн, даже какую-то добавочную сумму выплачивают, вроде молока за вредность, что у нас выдают на предприятиях. Считается, что климат здесь плохой, очень резкие перепады давления, то затишье, то буря. Как в нашей жизни тихо заметила Вера.